странные способы передвижения. Чтобы жить в воде, надо уметь плавать. И касается это всех без исключения организмов, обитающих в морях или пресных водоемах. Даже те существа, которые ведут сидячий образ жизни, например, полипы или губки, на каком-то этапе своего развития совершают длинные или не очень миграции в толще воды. И для того, чтобы не утонуть, У планктонных организмов, в частности у простейших, личинок водных организмов ракообразных, появились различные, порой очень оригинальные плавательные конструкции. Среди моллюсков тоже есть изобретатели удивительных плавсредств. Например, янтина. Этот пурпурный моллюск, обитающий в теплых водах, перемещается по глади морей. На особом поплавке из пузырьков строит его моллюск самостоятельно с помощью ноги, которая в процессе эволюции превратилась в специальный орган по производству пены. Когда и н т и н а строит плот, она периодически высовывает на поверхность свернутую ладошкой и покрытую слизью подошву. Оказавшись над водой, края подошвы смыкаются над полукруглой ямкой в центре, где находится небольшой объем воздуха. После этого моллюск втягивает ногу обратно под воду, но теперь уже вместе с воздушным пузырьком. Здесь порция воздуха покрывается тонким слоем слизи, выделяемой самим животным. Когда таких пузырьков у е н т и н а соберется около десятка, Она склеит их вместе в один небольшой баллончик, который тут же присоединит к плавающей конструкции. А конструкция это представляет собой наполненную воздушными пузырьками спираль длиной до 12 метров и шириной около двух сантиметров. Именно благодаря этому плоту Йентина и не тонет. Совсем другое устройство плавательного аппарата у жемчужных корабликов или наутилусов. У этих моллюсков полость спирально закрученной раковины разделена на крупные ячейки, заполненные газом. Сам хозяин этой экзотической яхты живет в самой большой наружной ячейке. Но так как наутилус постоянно растет, То и периодически строит себе более просторную каюту, а освободившиеся помещения он заполняет морской водой. И делает он это мастерски. Сначала малюско присняет воду, удаляя из нее натрий. После завершения этой операции на яхте автоматически включаются асматические помпы, выкачивающие из камеры воду. Еще более эффективное плавательное устройство имеет каракатица. У нее вместо массивной и тяжелой раковины, характерной для многих ее родственников, осталась лишь маленькая пластиночка, и то скрытая внутри тела. Так вот эта пластинка, наряду с функциями скелета, служит еще и в качестве поплавка. И связано это с тем, что этот рудимент раковины очень легкий, а легкий, потому что состоит из множества узких ячеек высотою до семи д е х миллиметра. Эти ячейки соединены в структуры, которые расположены одна над другой правильными слоями. Причем у крупных каракатиц их может быть около ста. Эти ячейки в свою очередь заполнены газом с обычным давлением в одну атмосферу. Когда каракатица плавает у самой поверхности В ячейках кости находится небольшое количество пресной воды, которая просачивается из тела каракатицы благодаря гидростатическому давлению. Если же каракатица начинает погружаться в глубину, поднимается и давление тканевых жидкостей ее тела, а значит, больше воды проникает в ячейки. Но у каракатицы на этот случай имеются помпы, которые постоянно откачивают лишнюю воду. Физали или португальские кораблики из к и ш е ч н о п о л о с т н ы х тоже для плавания используют воздушный плод. Алый или ярко-голубой воздушный пузырь, находящийся в верхней части португальского кораблика, называется он пневмотофором и имеет размер от одного миллиметра до тридцати сантиметров. Внутри пузыря находятся специальные железы, вырабатывающие газ, которым заполнен пузырь. По составу входящих компонентов газ близок к воздуху, правда кислорода в нем маловато, зато азот и углекислого газа с избытком. И хотя стенки шара довольно тонкие, тем не менее они достаточно надежные и стойкие, по крайней мере выдерживают удары волн и крепкий морской рассол. да и как иначе, ведь его стенки состоят из шести слоев ткани, к тому же сверху обрамлены хитиновой оболочкой. А вот ж и в о р о д я щ и е моллюски, обитающие на глубинах от пяти до трехсот пятидесяти метров, для перемещения используют желудки рыб. Этими донными животными, как известно, питается рыба нататение широко лобка. Так вот, когда ученые более тщательно исследовали моллюски и з кишечника нататений, то обнаружили, что большая их часть оказалась не только не поврежденной, но и вполне жизнеспособной. И связано это с тем, что нататение пищу не откусывает, не перемалывает зубами, а всасывает. Поэтому моллюски никакого физического воздействия не испытывают. И в пищеварительную систему рыбы они попадают живыми и практически невредимыми. Конечно, многие из них перевариваются, но тем не менее немало и выживает, поскольку створки раковины хорошо защищают их тело от пищеварительных ферментов. В свою очередь некоторые ложные скорпионы, обитающие на деревьях, научились перемещаться в пространстве, оседлав жуков-древосеков. Однако, чтобы удержаться на жуке, ложноскорпиону приходится хвататься клешнями за выросты тела, но это неудобно. Ведь на жуках путешествуют как самцы, так и самки, поэтому свободные клешни необходимы самцам для спаривания. Решению этой проблемы как раз и помогает паутина самцы, чтобы освободить свои клешни, строят на теле жуков подобие гнезд. Самки же такого никогда не делают, ограничиваясь отдельными нитями. Кроме того, когда жук приземляется на очередное дерево, ложноскорпион спускается с него также по паутинной нити. В случае перенаселения дерева он карабкается по своей нити обратно, но жука и летит на нем до следующей остановки. По сведениям некоторых зоологов, небольших размеров птицы во время миграционных перелетов пользуются услугами более крупных представителей орнитофауны. В качестве бесплатных пассажиров п у т е ш е с т в у я на их спинах. Сведения о таких перелетах в двадцатых годах прошлого века опубликовал американский писатель-натуралист Эрнест Ингерсол. Он писал: эта популярная точка зрения распространилась почти по всему свету и нельзя ею пренебрегать, поскольку возникла она из наблюдений людей, проживающих в самых различных местах. Например, в Египте, на Крите, в районах Гудзонова залива. В т р и ц а т ы х годах прошлого века в одной из газет появилась заметка, в которой утверждалось, что в перьях канадской казарки, убитой в провинции Британская Колумбия, Канада, охотник обнаружил рубиногорлую калибри. Использует похожий прием и рыба флейта, живущая среди кораллов или просто в прибрежных скалах. Облюбовав проплывающего поблизости попугая или с и г а н а флейта молниеносно выскакивает из засады и ловко устраивается у него на спине. Тот пытается от нее освободиться, но нето табело. С помощью сильного брюшного плавника флейта прочно удерживается на спине своего коня. После ч а т н ы х попыток сбросить седока лошадке ничего не остается, как примириться со своей незавидной участью. Во время кормежки оседланной рыбы к ней в надежде поживиться остатками с ее стола у с т р е м л я е т с я ничего не подозревающая рыбья мелочь, то и появляется флейта, которая, соскочив с седла, хватает зазевавшуюся жертву и снова возвращается на насиженное место. Классическим примером безбилетных пассажиров являются рыбы-прилипалы или р е м о р о р ы которые в качестве транспортных средств избирают в основном акул. Порой на теле морского хищника висит чуть ли не десяток этих безбилетников. Впрочем, п р и л и п а л ы путешествуют и на Луне р ы б е и на барракудах, и во рту у китов. Но это относится в основном к мелким видам реморрор. А вот пауки для перемещений используют своеобразные летательные аппараты тонкие длинные нити. Процесс подготовки паучка к полету можно увидеть в ясные солнечные дни. Для взлета он обычно выбирает высокие открытые площадки, например лист дерева или верхушку травы. Затем приступает к изготовлению летательной конструкции. Перед стартом, чтобы раньше времени его аэростат не унесло порывом ветра, он натягивает опорные тросы, плотно прижимая конец брюшка с паутинными бородавками к поверхности листа паучок. прикрепляет к ней паутинки. Так он протягивает несколько коротких поперечных нитей, одну возле другой, выстилая себе опорную площадку. Устроив таким образом надежный якорь, паучок бежит на подветренную сторону площадки, прикрепляет в этом месте кончик паутинки и с другим ее концом возвращается обратно. Теперь можно и взлетать. крепко уцепившись лапками за опорные нити, он продолжает выпускать паутинку. Ветер подхватывает ее, тянет, и она становится все длиннее и длиннее. Вскоре под порывом ветра паутинка вытягивается, образуя петлю. Ведь один ее конец не вдалеке прикреплен к листу, а другой тянется из паутинных бородавок паука. Когда петля достигает 10-15 сантиметров длины, паучок бежит к краю площадки. И перекусывает паутинную нить, струящийся теплый воздух. Один ее конец уносит вверх, а д р у г о й остается связаным н с брюшком паука. Паучок продолжает выпускать паутину, чем длиннее она становится, тем сильнее тянет ее ветер и тем крепче и крепче цепляется паучок за свою опорную площадку. Когда нить вытягивается метра на два-три, паук Оставляет последние попытки противостоять восходящим потокам воздуха, поджимает ножки и взмывает вверх, задом вперед. Полет начался. Летают и гусеницы первых возрастов б а б о ч е к в о л н я н о к У них на теле находятся воздухоносные волоски, благодаря которым гусеница подхватывает ветер и уносит в новые места обитания. Трудно представить себе ситуацию, когда организм, имеющий лапки, при возникновении опасности переворачивается на спину и таким образом убегает от врага. Однако личинка жука бронзовки именно таким необычным способом и передвигается. На спине у нее имеются реснички, жесткие, как щетина. А на брюшке три пары лапок, неуклюжих, но развитых не хуже, чем у многих других насекомых. Но, несмотря на наличие этих лапок, личинка тем не менее передвигается исключительно на спине, как по поверхности земли, так и под землей. Кстати, крабы-призраки на полном ходу могут повернуться вокруг своей оси на все 360 градусов, при этом продолжая двигаться в прежнем направлении. Этих прытких, называемых водомерками насекомых, словно фигуристы по льду скользящих по поверхности воды видели многие. И увидев, наверное, задавали себе вопрос: как умудряются эти существа носиться, как угорелые, по воде и не тонуть? Оказывается, все дело в своеобразном устройстве лапок этих насекомых. Они у них покрыты множеством миниатюрных ворсинок, которые практически не намокают. И именно это свойство позволяет водомеркам беспрепятственно носиться по водной глади. Резвясь на воде, этот скороход использует два типа движений: скольжение, которое переносит его вперед на длину корпуса, и прыжок, одновременно выбрасывающий воздух и толкающий вперед. А прыгнуть она может на расстояние равное пяти ее корпусам. И носится водомерка по поверхности воды с огромной скоростью. Сантиметровый н а с е к о м ы е м ч а т с я со скоростью 150 сантиметров в секунду. Это равно сильно тому, что человеку под 2 метра ростом плыть со скоростью 645 километров в час. Многие насекомые, перемещаясь в пространстве, прыгают. Этот способ используют к у з н е ч и к и блохи, велохвостки. Но поскольку о прыгунах мы уже говорили, здесь вести разговор о них мы не будем. Любопытные способы передвижения используют некоторые рыбы. Например, южноамериканское харацидиум может забраться на мокрую, покрытую скользкими водорослями скалу. Исследователям воочию удалось видеть, как трехсантиметровые рыбки покоряли водопады в быстрых пресноводных потоках Эспирита Санта на востоке Бразилии. С помощью двух пар больших плоских и неэластичных плавников Рыбы цепляются под водой за основание отвесной скалы и медленно двигаются вверх, совершая сильные боковые движения. Этим восхождением способствуют плоские, лишённые чешуи животы и удлинённая форма тела. Отдыхая после каждого движения, х а р ц и д и у м ы способны постепенно взобраться на восемнадцатиметровую скалу. В свою очередь, акулы для передвижения используют реактивный двигатель. При необходимости хищник точно из ракетного сопла силой выталкивает воду из жаберных щелей, за счет этого толчка движется вперед. Кстати, реактивную тягу используют во время движения и личинки некоторых стрекоз. Глубоководные рыбы, веретенники тоже продемонстрировали экзотику: они оказывается плавают в вертикальном положении. При этом они могут почти мгновенно переворачиваться, оказываясь то вверх, то вниз головой. А вот ящерки в а с и л и с к и умеют быстро передвигаться по поверхности воды, причем во время бега эти ящерки ухитряются сохранить почти вертикальное положение, двигаясь своими мускулистыми задними лапами. При каждом шаге ступня в начале шлепает по воде. Затем погружается в нее и в конце резко выдергивается, тогда как другая ступня начинает свой цикл. Шлепок вызывает небольшую волну, но погружение в этом случае не происходит. Движение ступни сквозь воду создает воздушный пузырь. Весь фокус в том, чтобы убрать лапу, прежде чем пузырек лопнет. Когда эти движения были засняты высокоскоростной кинокамерой, то выяснилось, что погружение ступни занимает 44 миллисекунды, а выдергивание ее обратно 68 миллисекунд. То есть так быстро, что вода не успевает заполнить полость, образовавшуюся при погружении ступни. Ученые подсчитали, что требуемая для этого мощность составляет 29 ватт на килограмм веса тела. что вполне по силам ящерицы, чьи мышцы способны вырабатывать до 135 ватт на килограмм. Для человеческого же организма предел составляет 20 ватт на килограмм. Таким образом, 80-килограммовый человек, бегущий по воде босыми ногами, должен был бы двигаться ими со скоростью превышающей 90 километров в час. Мировой же рекорд даже бегунов-спринтеров. составляет примерно 40 километров в час.